Душевный рассказ капитана Щипачева Андриана Николаевича, пристава второго участка Васильевской части. Настроение мое в тот день, Коля, как раз перед Новым годом, по правде сказать, было чудесное. Местные лавочники постарались, нанесли полные корзины снеги, не говоря хрустящих бумажках. За что? За то, Коля, чтобы смотреть сквозь пальцы на разные и мелкие делишки. «А в нынешний год что творится? Какой-то жалкий поросенок, две индейки, пять фунтов конфет до полящика Мадеры. Денег? Шиш! Где почтение к чину?» «Нет, совсем народ испортился. Страх потерял. Смотрят, как заводские бузят и думают, что им можно. Свободу и гражданских прав желают. Ну ничего, покажу им свободу с правами в отдельно взятой лавке». Напомню, что такое власть участкового и кто дает патент на торговлю. Хорошенько запомнят, что значит местное полицейское начальство в России. Будут как шелковые. Запомнят, что вековые традиции подношения полицейским чинам не подлежат пересмотру. Это не мзда вовсе. Разве благодарность человеку? который денно и нощно печется о защите и покое обывателя. Это взятка? Это законное уважение к чину. Так вот, накануне Коля, ко всему прочему, засиделся я в гостях у кума, с которым приговорили четверть беленькой. Пристав имеет в виду четверть ведра, от которого тогда шел расчет объемов казенной водки. Отчего кум тихо свалился под стол, а вот я смог добраться до квартиры хоть по стеночкам. Скажу так, пристав имеет право и погулять. Кто ему слово скажет? Все городовые и околоточные в его подчинении. Насколько известно мне, должность околоточного соответствует участковому в нынешней России. Андриан Щипачев на Васильевском острове Наместник богов Пусть и над вторым участком Может себя позволить Но только в праздники И где кум берет эту поганую водку? Выпили-то всего ерунду Вот холодец кума готовит изумительный Значит, встал я поутру совсем больной Скажу тебе так Избегай, Коля, такой напасти Одно мучение от ней Решил разогнать похмелье ранней прогулкой по морозцу. А холодина была лютая. Иду по Тучковой набережной рядом с Биржевым мостом. В такое раннее время народцу до крайности мало. Отвести душу ненаком. Как назло, только одна пролетка виднелась в шагах в тридцати. Сошла с нее барышня в коротком полушубке, темно-синей юбки и шляпки, вуаль густая. Подошла к парапету и на лед засмотрелась. «Думаю, может, курсистка хочет утопиться?» «Так куда топиться? Один лед. Чего доброго не убьется, а только покалечится? Ну уж нет, только не на моем участке». Кашлянул, значит, так строго, официально. Она вздрогнула, заметила меня, прыгнула в коляску и была такова. «Ну и хорошо». Хотел уже в участок вернуться, но тут меня что-то дернуло. И чего барш не приспичило болтаться утром на морозе? Осмотреть, чтоль малую Неву? Конечно, река не моя территория. Здесь хозяйство речной полиции. С каждого разрешения на вырубку льда хорошие деньги имеют. А летом навара куда больше. Лодочки, катерки, пароходики. Всем нужно разрешение». «Бумага с печатью. Люди сами деньги несут. Не то, что в участке. Обходишь территорию и к должнику заглянешь». «Думаю, значит, Коля, думы печальные, а сам лёд разглядываю. Смотреть-то не на что, как вдруг замечаю рядом с прорубью. Белый бугорок. Хоть голова раскалывается, осознаю, что стряслось. Вытаскиваю свисток, даю двойной сигнал. Тревог, значит». из за угла ближайшего дома выскакивает фигура в черной шинели городовой на бегу придерживает форменную шапку из черной мерлушки с гербом петербурга и личным номером на металлической ленте по правому боку колотится штатная шашка подвигает отдает честь разрешите доложить постовой романов На дежурство по колодку заступил в пятом часу утра происшествий нет я ему «Как несешь службу? Оранжевые шнурки на плечах носить надоело! Я не посмотрю, что ты бывший вахмистер! Почему не на месте? Так, уж бродь, я обход!» «Ваш бродь, так народ наш с произносит обращение ваше благородие. И правильно, твой язык ломать». «Тут уж принялся отводить душу. Молчать!» «Я тебя научу порядку и дисциплине! Будешь два года сидеть на низшемокладе! Здесь полиция, а не армейский бардак! Происшествий, видали ли, у него нет! Я тебе покажу!» романов честь отдает, как примерз. «Молодой, еще неопытный, год как перевелся в полицию из пехотного полка в самом младшем полицейском звании и на низшем окладе Обязан терпеть от начальника». Продолжаю. «Почему один? Где сменные?» Чего спрашиваете, так ясно. Двое его напарников городовых отправились греться в недалекую чайную, а младшего оставили на часах. «Так ваш бродь, отправились на обход, значит, территории...» «Молодец, не сдает товарищей». «А где околоточный? Не могу знать, ваш бродь». «Не могу знать, происшествий у него нет». «А это что такое?» «Где ваш бродь?» «Да вот!» — указываю на лежащего рядом с прорубью человека. «Отпусти клешню, Стайросина!» От усердия Романов переигнулся через парапет, чуть не свалился и бормочет. «Господи, спаси, да это ж...» «Я ему то-то же увидел, а раньше не видел!» «Никак нет, три раза обход делал, как полагается, не было его. И на лед смотрел, все прилегающие территории осматривал». «Осматривал он! Почему я должен все делать сам? Один раз вышел на участок и... сразу, пожалуйста!» «Виноват, ваш Бруть?» «Виноват!» «Хватит болтать! Ноги в руки и вперед!» «Прикажете санитарную карету вызвать?» «Карет не поможет, говорю!» «Встанешь рядом и никого не подпускать к телу!» Романов, как видно, от моего разноса совсем обалдел. Вместо того, чтобы добежать до ближайшего спуска к Неве, перемахнул через парапет и сиганул в сугроб, что по набережным каждую зиму сваливают с тротуаров. Ну и провалился по пояс. Выкарабкался кое-как и побежал гусиными шажками, а шашка так и болтается. Вот умора! Знал бы, какая морока выйдет. Вот даю тебе честное слово пристава, Коля. Никогда бы не высвистал городового. Того, что на снегу-то почти незаметно было. Еще бы снежком присыпало, поминай, как звали. да весны бы и не нашли. А весной лед вскрылся, и все концы в воду. В небу, то есть. Из-за болящей головы таких бед на свою голову накликал. Вот так-то, Коля.